Как вы, свинья? А мне всё равно. Боже мой, заговорили куры вы петух, предаётесь празным разговором, а между тем из нас могут сварить суп. Петуха это насмешил, он хлопнул крыльями и кукарекнул: "Меня петуха в суп никогда". Куры волновались. В это время на порог избы вышла с огромным ножом хозяйка и сказала: "Всё равно он старый, его и сварим", и пошла к петуху. Петух взглянул на неё, но гордо продолжал стоять на колесе. Но хозяйка подходила, протянула руку. Тогда почувствовал он зуд в ногах и побежал очень быстро, чем дальше, тем шибче. Куры разлетелись, а свинья притворилась спящей. Пойдёт дождь или не пойдёт, думал петух, когда его поймано вынесли на порог, чтобы рубить голову. И как жил он, так и умер. Мудрецом